Блуждающая во тьме. Я лежала на снегу посреди адской битвы. Все было охвачено безумием. Алекс, в свою очередь, постепенно приходил в себя. Я увидела, как шевелятся его губы, но не слышала ровным счетом ничего. Оглохла. Взрыв оглушил меня. Инстинктивно поднесла пальцы к ушам. Крови не было. Попыталась сосредоточиться и прочитать, что хочет сказать Алекс, но все бесполезно. Я ничего не чувствовала. Я села на корточке перед ним и охватила его лицо руками. «Алекс, ты цел? Держись!» У наших военных всегда с собой были привязаны к ноге специальные приспособления с экстрактом Этерны. «Я сейчас! Потерпи немного!» Я слышала собственный голос так, как если бы сама с собой говорила по телефону. Парень что-то отвечал и как будто хотел обернуться, но я ему не дала. Кажется, что тела убитых в последнем порыве к соединению обменялись внутренностями. Они слились воедино. Вроде бы все кончилось. Все стихло. Я дрожащей рукой достала шприц, прикрепленный к поясу парня и вколола его Алексу. Потом обернулась и посмотрела, что происходит за моей спиной. Несколько человек в защитных желтых костюмах уводили оглушенных взрывами и совершенно обалдевших найденышей. Почти все наши военные были застрелены. Кто-то хлопал меня по плечу. Я обернулась. Какой-то мужчина в желтом костюме пытался поднять меня. Его губы, как два розовых слизня, шевелились под тонкими усиками. Я не слышала ни слова. Я вцепилась в Алекса, но тут же кто-то подошел к нему и выстрелил в голову. Я ощутила, как меня тоже ударили по голове, и я потеряла сознание. Меня куда-то тащили. Люди меня связывали, что-то мне вкололи. Я испытала жуткий страх, когда они меня крутили и переворачивали. Постепенно я начала снова слышать. Мне удалось услышать разговоры врачей вокруг меня. Но в голове был такой туман, что я вообще не могла сосредоточиться на их разговорах и понять, куда меня привели и что произошло с нашими. Я их не чувствовала вообще. Потом была кромешная тьма. Я блуждала долго и упорно искала дорогу назад. Через какое-то время я уже не знала, куда иду и должна ли вообще искать выход. Иногда мне удавалось открыть глаза, но для этого мне приходилось сделать массу усилий. Стоило только снова закрыть глаза, как я проваливалась в глубокий сон, и я снова блуждала. Иногда я видела Алекса, Слышала его смех, затем видела его совсем рядом. Снова ощущала тепло его рук с длинными пальцами, которые касались моей щеки. Если мне удавалось снова открыть глаза, я видела какого-то незнакомого мне мужчину в белом халате. А иногда и видела девушку, судя по всему, она была медсестра. Она смотрела на меня, смеясь, в золотистом свете на фоне огромного окна. Садилась рядом со мной на кровать, что-то говорила, но я не понимала смысла. Я не видела четко ее лица, но чувствовала запах свежесваренного кофе и легкого парфюма. Потом я проваливалась в сон и видела Алекса. Он смотрел на меня грустным взглядом, а потом протягивал руку. — Аня, не уходи, останься со мной. В голосе несвойственны ему нотки мольбы. И он уже точно знал ответ, но раз за разом надеялся, что сегодня мой ответ изменится. «Алекс, прости, я не могу!» Мой голос полон грусти. «Я хочу быть с тобой, Аня! Ты должна сделать выбор! Скажи мне! Прошу!» Его голос становился все тише. «Аня, где же ты?» Остаются лишь отголоски до да всполохи золотистого света. Я сошла с ума. Эта мысль нисколько не удивила меня. Не может же нормальному человеку сниться постоянно один и тот же сон. Кажется, дела мои были и правда плохи. Иногда мне казалось, что между моими пробуждениями проходит целая вечность. Мне было сложно отличать реальность от снов но лица троих в белом халате я постепенно начала различать. Мужчина, навещающий меня, девушка, садящаяся на мою кровать и держащая меня за руку, и еще какая-то женщина с каменным лицом. Сквозь полуоткрытые веки мне было сложно разглядеть ее лицо, но я видела в этой грымзе некое презрение и даже страх. «Где я?» Мне с трудом удалось выдавить эти слова из себя. Женщина не сразу ответила. Мне показалось, что она испугалась моего вопроса. А может быть, она была удивлена. — Ты в больнице? — нервно ответила она. — Автобус. Перевернулся. — Какой автобус? Я вообще не понимала. Это никак не вязалось с моими обрывочными воспоминаниями. — Экскурсия. — сказала женщина, потом начала суетиться над моей постелью, проверяя капельницу. Я заметила, что от моей руки тянутся вверх какие-то провода. В голове сразу же возник образ школьной экскурсии, когда мы на автобусах выезжали на природу. — Что случилось? — снова спросила я. — Ты была в автобусе на экскурсии. Автобус перевернулся, теперь ты здесь, — ответила женщина. Это все, что я знаю. Прости. Где остальные? Язык так сильно заплетался, что мне стоило огромных усилий произнести это. Все живы. Не переживай. Спи. Тебе нужно спать. Она что-то начала вкалывать мне, и я снова провалилась во тьму. Когда я в следующий раз пришла в себя, то постаралась приподняться и осмотреться. Откуда-то лился мягкий солнечный свет, и мне хотелось туда, я хотела выбраться отсюда. Встать мне не удалось, но зрение потихонечку начало восстанавливаться. Я увидела большое окно, занавешенное так, что кроме света не было видно вообще ничего. Также я увидела множество кроватей, стоящих в несколько рядов. На этих кроватях, как и я, лежали люди. У всех были такие же провода, как и у меня. Я стала вглядываться в лица. Только они расплывались, когда я пыталась сосредоточить внимание. Однако одно лицо казалось мне таким близким и знакомым. Только через какое-то время в моем сознании всплыл образ Макса. Боже! Макс! Я его знаю! Тут же ко мне вернулись воспоминания о том, как мы прятались в храме, после того, как вернулись из мертвых. Внезапно я вспомнила все. Шок помог мне немного прийти в себя. Я с ужасом осмотрелась. Что я тут делаю? Я с трудом выдернула иглу, торчащую у меня из руки. Я хотела встать, чтобы подойти к кровати Макса. Но внезапно в комнату вошла та самая женщина. Увидев меня, она пришла в ужас. «Что ты себе позволяешь?» «Охрана!» — закричала она. «Почему вы нас тут держите? Не трогайте меня!» Я пыталась сопротивляться, но сил не было совсем. «Ты должна спать!» — грозно сказала женщина, почувствовав власть, когда охранники скрутили меня и привязали мои руки к изголовью кровати. «Но я не хочу спать! Что это за больница?» Я пыталась вырваться, но безуспешно. Экскурсионный автобус перевернулся. «Всех выживших доставили в нашу больницу. Больше ничего не знаю», — отчеканила женщина. чего вы меня лечите? Я не нуждаюсь в лечении». «Мы тебя и других лечим, чтобы вы стали здоровыми», — сказала женщина. «Если вас не лечить, вы умрете». «Мы и так уже умирали сто раз. Отпустите!» Я увидела в ее руках шприц и поняла, что эта стерва опять меня хочет усыпить. «Ты бредишь. Ты постоянно говоришь, что ты уже умирала. Но ты обычный человек!» — с улыбкой сказала женщина. «Тебе что-то приснилось, и ты принимаешь это за действительность. На самом деле ты просто со своей семьей ехала в автобусе, он перевернулся, и вот теперь ты здесь» а про свое воскрешение, про войну живых и мертвых забудь. Это все мистический бред, который ты увидела во сне. Поняла? Ее слова оглушили меня. Как это вообще понимать? Мне все это приснилось? В голове все перемешалось. Сознание было настолько спутанным, что я уже не знала, где правда, а где ложь. Я хотела спросить у нее, где моя мама и сестра, но не смогла. Я медленно проваливалась снова во тьму.